Рахманинов дирижировал всем этим чудовищным оркестром, а Савва Иванович впереди всех кричал, «Какого черта вы дрыхнете! В деревню приезжают не для того, чтобы спать! Пошли в лес за грибами!» И веселье продолжалось весь следующий день. После женитьбы Шаляпин покинул егерский домик. Ему с женой отвели комнату в большом доме Люботович, и жизнь потекла тихо и размеренно в серьезной работе. Продолжали репетиции. О вензорских проказницах и Анджелу на время забыли. Все внимание сосредоточили на Борисе Годунове. Савва Иванович все больше пристращался к русской музыке, к Бородину, Римскому-Корскому, Мусоргскому. Рахманинов очень способствовал этому. Сам он, ученик и почитатель Чайковского, начал все больше увлекаться музыкой римского-корского, которую, в отличие от музыки Чайковского, считал музыкой интеллектуальной. Оставшись один в егерском домике, он еще серьезнее, еще вдумчивее втянулся в свою работу над фортепианным концертом. Он чувствовал, что творческие силы вернулись к нему. К началу осени концерт был готов, и Рахманинов испытал удовлетворение от своей работы. Подготовка опер завершилась. Под руководством такого музыканта, каким был Рахманинов, музыкальная часть была отработана блестяще. Савва Иванович по многу раз проходил с каждым артистом его роль, обдумывал мизансцены, и тут же на вольном воздухе мизансцены эти разыгрывались. Коровин окончил свою часть работы, эскизы декораций и костюмов были готовы и Мамонтовым одобрены. Это было чудесное лето, теплое, сухое, какое нечасто выпадает в лесистом Владимирском краю. Лишь иногда редкий грибной дождик загонял всех домой, и тогда пели или мирно беседовали, а Рахманинов организовывал преферанс. К середине сентября погода испортилась, да и, правду сказать, работа окончилась, все собрались уезжать. Савве Ивановичу нужно было подготовить к сезону здание театра, вместе с Коровиным организовать художественную часть. В начале октября все собрались в Москве. Но Рахманинов, набрав темп в композиторской работе, начал тяготиться оперой и со свойственной ему прямотой сказал об этом Мамонтову. Сави Ивановичу жаль было терять такого блестящего музыканта, но он понимал Рахманинова. Нет, для человека, если он чувствует в себе творческую силу, нет большего счастья, чем счастье творчества. Скрипя сердце, он отпустил Рахманинова. Рахманинову тоже жаль было расставаться с этими талантливыми людьми, с которыми он так сжился, которые в сущности помогли ему вновь обрести себя. Но теперь он хотел одного — покоя для серьезной вдумчивой работы. Он как-то сказал Люботович, что с радостью уехал бы в деревню, к тетке, в Глуш, в Саратов. Татьяна Спиридонна, смеясь, сказала, что в Саратове у нее деревни нет, а вот если Сергей Васильевич ничего не имеет против, то в Путятине... Он может поселиться на всю осень и на зиму. Рахманинов с радостью принял приглашение и прожил в Путятине несколько месяцев совершенным отшельником и работал там с упоением. Одиночество его разделяли только три великолепных сенбернара: — Белан, Салтан и Цезарь. Они к Рахманинову привязались истинно по-собачьи. Этот сухой и суровый на вид человек нежно любил животных. Когда весной Рахманинов уезжал из Путятина, Любатович подарил ему щенка, которого Сергей Васильевич назвал «Левка» и нежно любил. Третий сезон «Мамонтовской оперы» 99 года начался с опозданием. Солодовников все никак не мог достроить сгоревшую часть театра так, чтобы и денег ушло поменьше, и пожарная комиссия была ублаготворена. В октябре 1898 года Костя Алексеев, теперь уже Константин Сергеевич Станиславский, вместе с Немировичем Данченко открыли художественно-общедоступный театр. Первой постановкой был царь Федор Иванович Алексей Толстого. Пьесу эту цензура долго не пропускала на сцену. По примеру, мамонтовцев, постановщики с художником Симовым, выучеником Мамонтова, ездили в Ростов Великий, искали там старинные одежды, утварь, приглядывались к деталям архитектуры. Станиславский пригласил Саву Ивановича на генеральную репетицию. Глубоко уважаемый Саввы Иванович, сегодня, ровно в 7 часов, в театре Эрмитаж состоится генеральная репетиция Федора. Подчеркиваю, слова «генеральная репетиция» для того, чтобы вы не ждали чего-нибудь совсем оконченного. Будут шероховатости, которые нам предстоит исправить. Ввиду этого публика на репетицию не допускается. Вас же, как театрального человека, понимающего разницу между репетицией и спектаклем, как знатока русской старины и большого художника, мы были бы очень рады видеть на репетиции. Помогите нам исправить те ошибки, которые неизбежно вкрались в столь сложную постановку, какой является царь Федор. В приятной надежде увидеться с вами. Остаюсь готовой к услугам уважающий вас К. Алексеев, 12 октября 1998 года. На репетицию и даже на первый спектакль Савва Иванч прийти не сумел, но зато потом не пропускал уже ни одной постановки. Наконец, 22 ноября открылась частная опера. На первый спектакль «Садко» билеты были распроданы полностью. Аншлаг для театра, который встречался когда-то в штыки, который трактовался как дилетантская затея, не был теперь неожиданностью. А ведь еще два года назад удачные постановки шли при полупустом зале, а то и совсем почти пустом. Сейчас над кассой висел выглядевший торжественно анонс «Все билеты проданы». Успех был необычайный. Шаляпин, Забелла, Секар стали героями дня. Газеты еще недавно, едва лишь снисходившие до умеренных похвал, Теперь писали о частной опере с нескрываемым восхищением.